Глава в Юджи показывает дом. Эм, господин Кевин, а что сейчас вообще происходит? Перед Катару все трое зверолюдей упали на спину и показывают свои животы. Ведя такое поведение, Юджи естественно задал вопрос, что это значит Кевину. Это... д е й с т в и е которым зверолюди показывают свое уважение тому, кто значительно выше их по социальной лестнице. «Правда, это бывает очень редко. За свою жизнь я видел такое поведение всего пару раз». Не обращая внимания на то, о чем говорят Кевин и Юджи, Катару г а в к н у л как бы говоря, «Надеюсь на подотворное сотрудничество», после чего трое зверолюдей подняли с земли. Mm, «А можно узнать, почему вы так сильно уважаете Катару? Может, вы понимаете, что она говорит?» Юджи задал этот вопрос семье зверолюдей. Понятно, что ответ его очень интересует. На лице м а р с е л а раба Юджи и отца семейства, отразилось удивление, когда он посмотрел на Юджи и ответил. л п р о с т в е й т е меня, хозяин Юджи. Хоть вы и мой хозяин, но нет, даже зверолюди не понимают язык зверей. Просто как только мы увидели Катару, мы когда-то сразу поняли, что она занимает более высокую социальную позицию, чем мы». Покачав своей головой, Марисел посмотрел на свою жену Нину и сына Марка, но они также покачали головой, показывая, что сами не понимают, что на них нашло. Марк так сильно замотал головой, что его уши начали хлопать его по лицу. «Эм, ну ладно, неважно. В любом случае, в этом нет ничего страшного». Поскольку даже они сами не могут это объяснить, то он выкинул этот вопрос из головы. «Тогда я покажу м а р с е л у и остальным их дом». Правда, учитывая, что я думал, что данный дом будет занимать один человек, это только временное жилье, да и мои навыки в построении жилья оставляют желать лучшего. Да, Алиса, можешь вернуться в дом? Мне тут надо по работе пройтись с господином Кевином. — а г а с ь радостно ответила Алиса. В этот момент она уже бежала к воротам, но, услышав слова Юджи, развернулась обратно. Бросив на семью зверу людей, только один заинтересованный взгляд — Она все еще ребенок, поэтому ее любопытство насчет новых соседей понятно любому. Юджи вышел из дома наружу и повел группу на западную сторону от дома. а сказала Катару, которая сейчас шла рядом с Юджи. Как бы говоря, «Я тебя провожу». Ее хвост м о т а л с я из стороны в сторону, настроение у нее явно было просто отличное. Если бы могла бы, она бы сейчас что-нибудь напевала бы вслух. х а вы давайте следуйте за мной!» как бы сказала она, семье зверолюдей. Похоже, она считает их своими подчиненными. Какое странное сооружение. Я б ы л во многих городах, но... в первый раз вижу настолько странный дом. Когда торговец Кевин увидел Ярангу, которую возвел Юджи, он явно сильно удивился. В отличие от того, что было в самом начале, когда был только каркас, затянутый синим брезентом, на данный момент внутри и снаружи дом был обшит тканью, Для этого были использованы занавески из пустующих комнат. Такие дома строились с мигрирующими народами. Я, если честно, сам делаю такой дом впервые. Благодаря тому, что используется каркас из дерева, обшитого тканью, его можно быстро собрать или разобрать. Хотя там, наверное, будет тесновато для трех людей, но, думаю, надо и внутренности вам показать. Сказав это, Юджи поднял материю, закрывающую вход внутрь. Пол был покрыт листьями, поверх которого был постелен пушистый серебряный ковер. Поскольку Юджи посчитал, что пол из одной листвы это слишком по-убогому, то он расстелил на пол ковер, который взял в комнате, где ранее жили его родители. Внутри помещения из мебели были маленький стол, спальный мешок и две диванных подушки. На всякий случай он еще приготовил и одеяло. «Спасибо большое, господин Юджи!» «Этого будет более чем достаточно для нас всех!» Марсел, отец отца семейства, сказал это. Перегородок в домике не было, так что уединиться было негде, но, наверное, для семи зверо-людей э т о проблемы не было. Правда, похоже, у Марка еще не скоро появится братик или сестренка. «Тогда я здесь оставлю кувшин с водой, одеяло и остальные вещи, которые привез с собой. Так, а куда куриц относить?» «Кстати, ещё нужна кухня и уборная». В этот раз, кроме трёх авантюристов, с Кевином пришло ещё и два его охранника, каждый из которых тащил на себе короб, так что в этот раз они притащили больше товара, чем обычно. С собой они привезли шесть куриц, которые сидели в маленькой клетке и постоянно кудахтали. «Тоолет можно устроить и снаружи, а вот насчёт кухни не знаю, что делать». Неожиданно обернувшись, сказала Нина, которая до этого занималась тем, что пыталась поймать своей лапкой хвост Катару. Похоже, у нее очень быстро сложились хорошие отношения с Катару. Но будучи мамой семейства, вопрос кухни ее волновал очень сильно. Курицы я буду держать внутри дома, так что заберу их сам. Воду холодную и горячую можно будет взять в моем доме. Возможно, воду можно будет хранить в кувшинах. Большую часть готовки можно будет производить внутри дома, но... «Я сложно представляю то, как выглядит ваш туалет. Наверное, все-таки придется его и кухню делать снаружи». «Туалет. У нас в деревне представляло из себя просто большую дыру в земле, которая заполнялась песком, перемешанным с пахучими травами, которые отбивают запах и не дают болезням распространяться. Песка у нас с собой вроде более-менее достаточно, так что достаточно просто в ы р ы т ь дыру для туалета». «Весной Нина покажет вам используемые нами травы, а вот насчет готовки снаружи дома... Наверное, понадобится какой-то очаг». Говоря это все, Ковин продолжал выгружать свой товар. Как только он сказал насчет очага снаружи дома, два охранника сразу же занялись его сооружением. Похоже, у них большой опыт в этом. Ковин вытащил из короба квадратную темно-серую коробочку. Если судить по цвету, размеру и виду, то очень похоже на алюминиевые банки, которые были у Юджи в прошлом мире. «О, господин Кевин, неужели это...» «Да, господин Юджи. Прошло уже более года с того момента, как вы научили нас готовить это. Наконец-то мы смогли приготовить подходящую упаковку. После помещения еды внутрь, крышка плотно прилегает к банке. Мы наконец-то смогли найти материал, который после определенной обработки может не плавиться в огне». «После чего я возьму несколько таких с собой в путешествии зимой, и если они переживут зиму, без всяких проблем, тогда уже весной можно будет начинать их массовое производство». С ужасающей улыбкой Кевин передал консервированную еду Юджи, Юджи попытался о т с о е и н и т ь эту подделку. «Жёсткая упаковка и очень тяжёлая. Похоже, о полировке банки никто не стал даже думать, в отличие от того, что принято в современном нам мире». Хотя крышка и была сделана из металла, но на месте крепления было видно что-то полупрозрачное. Что-то по виду похожее на силиконовый гель, но на ощупь совсем на него не похожий. Хм, а что это такое? Да, и господин Кевин, как вам все-таки удалось согнуть металл, нужным образом не используя кузнеца? х м х м это мой секрет. Но поскольку мы с вами компаньоны, я вам потом все расскажу наедине. Да, кстати, эта зверолюдка Нина является работницей в моей компании, именно она составляла рецепты еды для консервов. Доверенно это б ы л ей, поскольку вряд ли она кому-то перескажет данную информацию, да и будучи охотницей, она сама сможет добывать мясо для своих рецептов. Кстати, если у вас, господин Юджи, появятся какие-то мысли о рецептах пищи для консервов, запишите их. Естественно, каждый такой рецепт будет компенсироваться отдельно. Это место должно стать первым отделением торговой компании, которую Кевин основал в городе Премьер. По крайней мере, так себе под нос пробормотал он. В своих мечтах, похоже, он уже видел себя начальником огромной корпорации. После того, как Юджи закончил показывать ей рангу гостям, он повел их осматривать забор, возведенный вокруг обработанных полей. Затем он и Кевин... Вернулись в дом и продолжили разговор, сидя на своих старых местах и общаясь через решетку забора. Может быть, смысла в этом уже и не было никакого, но это уже стало для них хорошей традицией. Авантюристы-охранники Кевина и зверолюд Марсель разгружали вещи из коробов, строили очаг и туалет. Рядом с ними всегда находился маленький золотой ретривер, который ходил на двух задних ногах. Это Марк. Похоже, он хочет чем-то помочь окружающим. Нина отправилась в лес с луком в руках, сказав, что она хочет ознакомиться с местностью, где ей предстоит охотиться, которую решила к ней присоединиться. Похоже, они становятся все более и более дружны друг с другом. Возможно, они сошлись из-за того, что у них у обеих были дети, за которыми они присматривали. Собака и кошка отлично уживаются друг с другом. «Итак, господин Юджи, еще раз прошу прощения, что привез семью вместо одного раба, как мы ранее договаривались. м а р с е л как вы и хотели, станет вашим рабом, а Нина будет работать в моей компании. Обязательно запишите свои мысли, если они возникнут у вас по поводу консервирования. Я же, со своей стороны, также обязуюсь предоставить вам отчет и калькуляцию по продажам. Хотя, если консервы будут хорошо продаваться, то обо всем остальном позабочусь я сам». Похоже, он связывает все свои надежды с п р о д а ж и консервов, и в данный момент находится просто в превосходном настроении. В мыслях он уже просчитывает барышим. Да, еще одно, что хотел сказать. Я зарегистрировал свою компанию в городе Премьер. В данный момент она называется к о м п а н и я Кевина. Поскольку я нанял людей, которые займутся продажами, то это никак не ограничивает мои возможности в передвижении. и д а господин Юджи, что вы надумали насчет того, чтобы получить гражданство как фермер Фронтира. Внезапно став весьма серьезным, задал свой вопрос Кевин. При их предыдущей встрече, Юджи попросил время подумать над ответом на этот вопрос. Возможно, поскольку Юджи готовился ответить на этот вопрос все это время, Юджи ответил с уверенностью во взоре. «Я согласен. Как я и говорил ранее, я хотел бы оставить тот факт, что я пришелец неизвестным как можно дольше. Возможно, когда-нибудь это и станет известно». Но до того момента я планирую совершенствовать свое тело и свои ресурсы, как это только возможно. Такой был ответ Юджи. Из-за сигдатаев его ветки на форуме, фермеры Фронтира могут получить гражданство и таким образом получить возможность спокойно входить и выходить из города. Решено было скрывать то, что он пришелец для того, чтобы исключить возможность попытки его похищения или даже убийства». Ну и конечно же вопрос увеличения боевых возможностей Юджи, Алисы и Катару вставал весь свой рост. Ведь все равно, в какой-то момент его найдут и другие люди, кроме Кевина и его группы. И если не дай бог что-то случится с Кевином, на этот случай Юджи и нужен был выход в город и возможность проведения там закупок, чтобы продолжать вести комфортабельную жизнь». Естественно, поскольку уже скоро выпадет снег, то поход в город перенесли на весну следующего года.